Глава 32. Записка. 5 часов 14 минут. В одних трусах, валяясь на измятой продавленной постели, Кавашников лечил головную боль, надоевшим Эрдзарс кофе, и размышлял, что скоро привыкнет не спать ночами, если посчитать часы его сна за последние трое суток, получается не густо. Прихлопнув пару комаров, Алексей встал и стряхнул раздавленные тельца в окно. Эти твари умудрялись оживать всего за десять минут, после чего опять принимались за дело. Кровать снова застонала пружинными подвесами его торса, и стоявшая с краю чашка с кофе подло прокинулась на простыню, чуть не обдав его горячей черной жидкостью с ужасным запахом. Квашников собрался расстроиться, но передумал, закрыв пятно одеялом, он лег сверху. Сущая ерунда по сравнению с тем, что творит в его голове. Побриться бы, что ли, на шею колет. Хотя побреешься тут, когда бритва, ржавая нева. Других в городе нет. Трудно искать преступника в городе, где население каждый день пополняется сотнями тысяч новых граждан. Надо будет подробно расспросить Ван Ли, какие методы применяла полиция в Китае, чтобы прошестить столько народу. Нужно вкалывать двадцать. 4 часа в сутки. Впрочем, в России матушке полицейским тоже легко не поработалось. Зарежет кого-нибудь грабитель в Иркутске, а потом ищи его, то ли он в Варшаве с шмарой в обнимку, то ли в самарканд кутить укатил. Не мудрено, что шеф предпочитает не брать на работу в учреждения жителей малонаселенных стран, особенно европейских. Посадив в контору гражданина Люксембурга, так он через неделю запсихует и в окно выбросится. Приподнявшись на вокте, Алексей вновь поднял на уровень глаз изрядно порванный кусок плотной оберточной бумаги. Бук расплывались, подрагивая. «Кофе уже не действует. Надо пойти умыться, что ли?» Прощурившись в сотый раз, он уст... уставился на почерк с заетушками. «Все диктаторы обожают пошлые заетушки. Ты ошибаешься. Ищи тринадцатого. Говори с ним о книге. То, что ты хочешь найти здесь, находится там».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 чтобы иметь возможность по блату покупать свежие розы. Возможно, вампир являлся связующим звеном между заказчиком и киллером, доставляя последнему веществу и сообщая имена следующих жертв.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 До двери, которая, казалось, сейчас должна слететь с петель, и натужно проскрипел массивной задвижкой проржавевшего замка. В дверной проем немедленно заглянул Малиин, искривив рот в похабные ухмылки. А и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 Оценив ситуацию, Малень мгновенно встал по стойке смирно, поедая глазами осерчавшее с недосыпа начальство. Улыбиться, впрочем, он при этом ничуть не перестал. «Никак нет, ваша бродь, меня за вами отправили, срочное дело!» Калашников замер, ожидая неприятного сюрприза. «Что-то случилось?» — задал он идиотский вопрос. Трогнув, ухмылка сползла прочь с упитанного Маленьского лица. «Мягко говоря, да».